Отрочество и юность. С 11 до 17 лет. 1900-1906. Поступление Гитлера в реальное училище, среднюю школу и первые годы после смерти отца явились решающим поворотным пунктом в негативном развитии его характера и усилили тенденцию формирования злокачественных черт этой личности – Важными событиями, произошедшими за три года до смерти отца в 1903 году, были первое – его проблемы в реальном училище, второе – конфликт с отцом, настаивавшим на том, чтобы он стал государственным чиновником, третье – факт, что он все больше погружался в фантастический мир своих игр. В своей книге «Mein Kampf. Моя борьба» сам Гитлер дает убедительное объяснение этому – чтобы тем самым оправдать себя. Он свободный и независимый человек, не мог допустить и мысли о том, чтобы состоять на государственной службе. Для него лучше быть художником. Поэтому он восстал против школы и забросил свои занятия, чтобы вынудить отца разрешить ему стать художником. Однако, если мы тщательно рассмотрим известные нам факты, то получим совершенно иную картину. Первое. То, что он плохо учился в школе, объяснялось целым рядом причин, на которых мы остановимся ниже. Второе. Его идея стать художником была в сущности выражением его неспособности к любому виду работы, требующей дисциплинированности и приложения усилий. Третье. Конфликт с отцом заключался не только в его отказе стать государственным чиновником, а и в том, что он постоянно прятался от всех требований реальной жизни то обстоятельство, что он потерпел неудачу в реальном училище, не подлежит сомнению, и к тому же это отмечено очевидными фактами. Уже на первом году учебы он учился так плохо, что был оставлен на второй год. В следующем году, чтобы перейти в третий класс, он должен был сдавать экзамены по некоторым предметам. В четвертый класс его перевели с условием, что он уйдет в другую школу. По этой причине он поступил в государственное высшее реальное училище в Штейре. Однако еще до окончания четвертого класса решил, что последний, пятый класс он посещать не будет. Одно событие в конце последнего года обучения имело, возможно, некий символический смысл. Получив аттестат, он пошел со своими товарищами в трактир выпить вина. Дома он обнаружил, что потерял свой аттестат, Он еще придумывал, как бы это объяснить, как вдруг его вызвали к директору училища. Аттестат нашли на улице. Он использовал его как туалетную бумагу. Как бы ни был он пьян, в этом поступке символически выражается его ненависть и презрение к школе. Некоторые причины неудач Гитлера в реальном училище более понятны, чем другие. Так, например, ясно, что в народной школе он многих превосходил, поскольку по своим способностям был выше среднего уровня. Он обладал талантом и красноречием. Ему не надо было прилагать каких-то усилий, чтобы превзойти своих одноклассников и получить отличные отметки. В реальном училище, напротив, ситуация была иной. Здесь средний уровень интеллекта учащихся был выше, чем в народной школе. Уровень образованности учителей был выше, и требования строже. Да и его социальное происхождение не производило на учителей никакого впечатления. Оно было не лучше, чем у других учеников. То есть, чтобы иметь успех в реальном училище, нужно было действительно работать. Эта работа не была изнурительной, но все же была сложнее, чем привык делать молодой Гитлер. И на что он был способен. Для крайне самовлюбленного подростка, который, не прилагая каких-либо усилий, имел успех в народной школе, Новая ситуация, по-видимому, была шоком. Это был вызов его самолюбию и доказательство того, что он не может справиться с действительностью так, как он это делал раньше. Подобная ситуация, когда у ребенка после успешной учебы в народной школе возникают трудности на новом месте, встречается нередко. Часто она заставляет ребенка изменить свое отношение к учебе, преодолеть хотя бы частично свою инфантильность и приложить старания к учебе. Но на Гитлера эта ситуация все же не оказала подобного воздействия. Вместо того, чтобы приблизиться к действительности, он еще больше ушел в свой мир фантазии и избегал тесных контактов с людьми. Если бы его неудачи в высшем реальном училище объяснялись тем, что большинство изучаемых там предметов его не интересовало, то над теми предметами, которые ему нравились, он работал бы прилежно. Этого не произошло, доказательством чему может служить тот факт, что он не старался изучать даже немецкую историю, хотя этот предмет его воодушевлял и волновал. Хорошие оценки он получал только по рисованию, но так как он обладал художественным даром, то ему и не нужно было прилагать усилий. Эта гипотеза однозначно подтверждается тем фактом, что он и в более поздний период своей жизни не был способен к труду требующему усилий, ни в одной области. Единственное, что его в действительности интересовало, была архитектура. Мы еще будем говорить о неспособности Гитлера к систематической работе. Он работал только под давлением срочной необходимости или в порыве страсти. Я упоминаю об этом здесь, чтобы подчеркнуть, что его неудачи в реальном училище нельзя объяснить его художественными интересами. В эти годы Гитлер еще больше отошел от действительности. В сущности, он никем не интересовался, ни своей матерью, ни своим отцом, ни своими братьями и сестрами. Он вспоминал о них лишь тогда, когда возникала необходимость и для того, чтобы его оставили в покое. Он не тратил на них душевных сил. Его единственным страстным интересом были военные игры с другими детьми, причем он был руководителем и организатором. В то время как для мальчика от 9 до 11 лет эти игры вполне подходили, для подростка, посещавшего реальное училище, такое пристрастие было странным. Характерна одна сцена во время его конфирмации в возрасте 15 лет. Один из членов семьи устроил небольшой дружеский вечер в честь конфирманта. Однако Гитлер был недоволен и раздражен, и при первой же возможности убежал из дому, чтобы поиграть с ребятами в войну. Военные игры выполняли несколько функций. Они давали ему чувство удовлетворения в том, что он обладал силой убеждения и мог заставить других подчиняться ему. Они укрепляли в нем нарциссизм. И прежде всего, они перемещали центр его жизненных интересов в фантастический мир, тем самым способствуя тому, что он все больше отходил от действительности, от реальных людей, реальных достижений и реальных знаний. Эта склонность к миру фантазий нашла яркое выражение в его страстном интересе к романам Карла Мэя. В Германии и Австрии практически все мальчишки зачитывались повестями этого писателя – Восхищение Гитлера его рассказами было для ученика последних классов народной школы вполне нормальным, но Смит пишет следующее. В последующие годы дело приобрело более серьезный оттенок, так как Гитлер никогда не утратил интереса к рассказам Карла Мэя. Он читал его в юношеском возрасте и в 20-30 лет. Даже будучи уже рейхсканцлером, Он все еще восхищался писателем и еще раз прочитал серию рассказов об американском Западе. Он никогда не скрывал своего восторга перед его книгами. В застольных беседах он превозносит Мэя и рассказывает, сколько радости он испытывает, читая его книги. Он почти с каждым говорил о Мэе – с руководителем отдела печати, с секретаршей, с коммердинером и с товарищами по партии. Я бы все же иначе интерпретировал этот факт, нежели Смит. Он полагает, что восхищение Гитлера романами Карла Мэя было для него таким счастливым событием, что он взял их с собой в период своего трудного полового созревания. В какой-то мере это верно, однако я думаю, что здесь упускается очень важный момент. Увлечение романами Мэя следует рассматривать в связи с военными играми Гитлера – и как возможность для выражения его фантастического мира. То, что он из детства и юности перенес свое увлечение книгами Мэя во взрослую жизнь, позволяет предположить, что они были для него бегством от реальности, выражением нарциссизма, когда центром мира оказывался он сам. Гитлер, фюрер, борец и победитель. Конечно, у нас нет убедительных доказательств, Но если сопоставить поведение Гитлера в молодые годы с фактами его последующей жизни, то вырисовывается вполне определенная модель поведения. Он нарцисс, человек, считающийся только сам собой, для которого мир фантазии был реальнее, чем сама реальность. Если мы вспомним, что еще в 16 лет молодой Гитлер жил в своем фантастическом мире, то возникает вопрос, как удалось этому мечтателю думающему только о себе, стать властелином Европы, хоть и на короткое время. Подождем с ответом на этот вопрос, а пока двинемся немного дальше в нашем анализе развития и становления личности Гитлера. Какими бы ни были причины его неудач в реальном училище, последствия этого, несомненно, отразились на духовном, эмоциональном мире юного Гитлера. Речь идет о мальчике, которым восхищалась мать, и который успешно учился в народной школе, был вожаком среди своих товарищей. Для него все эти незаслуженные успехи были только подтверждением его нарциссической уверенности в своей исключительной одаренности. И вдруг, практически сразу, без какого-либо перехода, он оказывается в положении неудачника. Он не смог скрыть эту неудачу от отца с матерью. И это, очевидно, сильно ударило по его нарциссизму. Если бы он мог признаться себе, что все его неудачи объясняются тем, что он не способен интенсивно трудиться, то, возможно, он смог бы преодолеть эти трудности, так как без сомнения обладал способностями для успешной учебы в реальном училище. Но из-за своего непомерного нарциссизма Гитлер не мог этого понять. Кроме того, он чувствовал себя не в состоянии хоть как-то изменить реальность и потому постарался ее исказить и отвергнуть. Ему это удалось. Он обвинил в своих неудачах учителей и отца и заявил, что в них нашло выражение его страстное стремление к свободе и независимости. Он спрятался от жизни, создав себе имидж художника. Мечта стать когда-нибудь великим художником заменила ему реальность. А тот факт, что он никогда серьезно не работал над осуществлением своей мечты, доказывает, что эта идея была лишь чистой фантазией. Неудачи в училище были его первым поражением и унижением, за которыми последовал ряд других. Можно было бы с уверенностью сказать, что это значительно усилило его презрение и ненависть ко всем, кто был причиной или свидетелем его поражения. И его ненависть вполне могла стать началом его некрофилии, если бы у нас не было оснований считать, что корни ее еще глубже что они связаны с злокачественными инцестуозными страстями. Смерть отца не произвела на четырнадцатилетнего Гитлера заметного впечатления. Если было бы правдой то, что позднее писал сам Гитлер, его неудачи в училище объяснялись конфликтом с отцом, то со смертью жестокого тирана и соперника пробил бы час его освобождения. Он мог бы чувствовать себя свободным, строить реальные планы на будущее упорно работать над их осуществлением и, возможно, проявил бы свою привязанность к матери. Но ничего подобного не произошло. Он продолжал жить так, как и прежде. Но, по словам Смита, его жизнь была не более, чем поток фантазий и развлечений. Выхода из этого состояния Гитлер не видел. Теперь еще раз проанализируем конфликт Адольфа с отцом, возникший после поступления в высшее реальное училище. Алоиз Гитлер решил, что сын обязан учиться в высшем реальном училище. Хотя мальчик не проявлял особого интереса к этому плану, он согласился. Как пишет сам Гитлер в книге «Mein Kampf», до настоящего конфликта дело дошло лишь тогда, когда отец стал настаивать на том, что он должен стать чиновником. Само по себе это желание было естественным, так как отец, находясь под впечатлением своего собственного успеха на служебном поприще, полагал, что и сын на этой стезе мог бы сделать карьеру. Когда же сын выразил совершенно противоположное желание стать художником-живописцем, отец, по словам Гитлера, заявил «Нет, пока я жив, этого не будет никогда». Адольф сказал, что вообще больше ничего не будет делать в училище, а когда отец не уступил, то стал отмалчиваться, но свою угрозу выполнил. Таково объяснение Гитлера по поводу его неудач в училище. Однако оно слишком удобно, чтобы быть правдой. Это объяснение должно подтвердить тот имидж, который Гитлер создал сам себе. Это образ человека жестокого и решительного, который к 1924 году, когда он работал над книгой майнкампф имел уже за спиной долгий путь восхождения и был полон решимости идти до окончательной победы. Одновременно это имидж неудавшегося художника, который, желая спасти Германию, занялся политикой. Но прежде всего это объяснение оправдывает его плохие отметки в реальном училище, его медленное взросление, и в то же время оно пытается представить его юность в несколько героическом ореоле, что, впрочем, было достаточно трудной задачей. Эта история сыграла свою роль в последующих спектаклях фюрера и достигла цели. Так что вполне уместен вопрос, а не придумал ли он все это нарочно. То, что отец хотел сделать из своего сына государственного чиновника, вполне возможно, соответствует действительности. Но с другой стороны, он не предпринял никаких решительных мер, чтобы склонить его к этому. Гитлер не был похож в своих поступках на старшего брата, который в 14 лет не доказывал свою независимость и не сопротивлялся отцу. Но вместе с тем у него хватило отваги совершить поступок, покинув родительский дом. Адольф, напротив, приспособился к ситуации и еще больше замкнулся в себе. Чтобы объяснить причину конфликта, необходимо понять позицию отца. Наверняка он, как и мать, заметил, что у сына не было никакого чувства ответственности, желания трудиться и что он вообще ничем не интересовался. Будучи человеком интеллигентным и доброжелательным, он не особенно переживал о том, станет ли его сын государственным чиновником или выберет другую стезю. Но он, должно быть, почувствовал, что намерение стать художником было лишь уловкой, попыткой оправдать свое легкомыслие и отговоркой для дальнейшего безделья. Если бы сын сделал какое-то встречное предложение – Если бы он, к примеру, сказал, что хочет изучать архитектуру и доказал бы своими результатами в школе, что это для него действительно важно, то, вероятно, отец реагировал бы иначе. Но поведение Адольфа не оставляло сомнений в полнейшем отсутствии у него мало-мальски серьезных намерений. Он даже не попросил о разрешении брать уроки рисования. Ну и, наконец, еще одним аргументом, свидетельствующим, что причиной его неудач в училище – было не противодействие отцу, служит все его поведение. После смерти отца, когда мать пыталась вернуть его с небес на землю, он, уйдя из реального училища, решил остаться дома и читать, рисовать и мечтать. Он удобно устроился в квартире на Гумбольдстрассе, куда тем временем переехала мать, где он мог делать все, что хотел. Он готов был терпеть присутствие матери и сестры Паулы в своей Святая Святых ибо избавиться от них он мог лишь приняв неприятное решение уйти из дома и начать работать. разумеется, они не могли ему перечить, хотя мать оплачивала его счета, а сестра обслуживала его мать беспокоилась о нем и уговаривала его относиться к жизни серьезнее. она не настаивала на том она не настаивала на том чтобы он стал чиновником, однако пыталась пробудить в нем серьезный интерес хоть к какому нибудь делу она послала его в мюнхен в Академию художеств. Там он прожил несколько месяцев, и на этом все и закончилось. Гитлер любил элегантно одеваться, и мать из кожи вон лезла, чтобы он был одет, как Денди. Вероятно, надеюсь, что это откроет ему лучшие общественные перспективы. И если это был ее замысел, то он потерпел полный крах. Одежда была для него лишь символом независимости и самодовольной изоляции мать сделала еще одну попытку пробудить у Адольфа интерес. Она дала ему деньги для четырехнедельной поездки в Вену. Он прислал ей пару почтовых открыток, где с восторгом писал о могущественном величии, достоинстве и великолепии зданий. Его орфография и знаки препинания однако, были намного ниже уровня, какого можно было ожидать от 17-летнего юноши, посещавшего четыре года реальное училище. Мать позволила ему брать уроки музыки. Отец за несколько лет до этого предлагал брать уроки пения. И Гитлер занимался этим несколько месяцев. В конце 1907 года он отказался и от музыки, так как ему не нравилось разучивать гаммы. Может быть, он и без того должен был бы прекратить эти занятия, так как прогрессирующая болезнь матери вынуждала семью ограничивать расходы. Его реакция на самые робкие и нежные попытки матери привлечь его к какому-либо реальному делу доказывают, что он был просто эгоистичным бездельником, и потому его отношение к отцу и противодействие его требованиям следует принимать не просто как упрямство, а как полную безответственность лентяя по отношению к благоразумным советам взрослого человека. Здесь и таится причина конфликта. Речь шла не просто об его отказе от государственной службы и еще меньше об эдиповом комплексе. Нам следует искать объяснение склонности Гитлера к безделью и в его страхе перед любым трудом. Это поможет нам в дальнейшем, когда у нас будет достаточно обоснованных фактов о поведении подобной категории детей с ярко выраженной привязанностью к матери. Очень часто они неосознанно ожидают, что она сделает для них все точно так же, как она делала это в раннем детстве. Они считают, что им совсем не надо прилагать каких-либо усилий, что они не должны сами поддерживать порядок. Они спокойно могут оставить все разбросанным и ожидать, когда мать все уберет за них. Они живут в своего рода раю, где от них ничего не требуют и где для них все сделают. Я полагаю, что такое объяснение подходит и к случаю с Гитлером. По-моему, это не противоречит гипотезе о холодном и отстраненном характере его привязанности к матери. Она несет эту функцию квази-матери, хотя он по-настоящему не чувствовал к ней ни любви, ни привязанности. Описание безделья и лени Адольфа Гитлера в училище, его неспособности к серьезному труду, нежелание продолжать образование – может у некоторых читателей вызвать вопрос, ну и что тут особенного? В наши дни тоже есть немало молодых людей, которые бросают школу или училище. Многие из них проклинают педантизм и бесплодное школярство и строят планы свободной, независимой жизни без авторитетов, когда им не будут мешать ни отец, ни другие авторитарные личности. Однако эти молодые люди не имеют ничего общего с некрофильским типом личности. Совсем напротив, большинство из них представляют собой открытый, жизнеутверждающий, независимый тип личности. Некоторые читатели могут усомниться, а не является ли мое толкование поведения Гитлера слишком консервативным. По поводу этих возражений я должен сказать следующее. Первое. Конечно, есть много разных молодых людей, которые бросают школу, но нельзя их всех встреч под одну гребенку. Здесь более, чем где-либо еще важен индивидуальный подход. Второе. В то время, когда Гитлер был молодым, такие случаи были крайне редкими. Поэтому у нас практически нет модели для анализа. Третье. Еще более важным является наблюдение, которое касается самого Гитлера. Он не только не интересовался школьными предметами, он вообще ничем не интересовался. Он ни к чему не прилагал усилий. Ни тогда, ни потом. Мы встретим это отвращение к труду и в то время, когда он изучал архитектуру. Он был ленивым не потому, что у него были незначительные потребности. Он не был просто гедонистом, который не имеет определенной жизненной цели. Наоборот, у него было острое честолюбие, жажда власти, то, что заставляет человека действовать. Кроме того, у него были огромные жизненные силы. Какая-то витальная энергия держала его в постоянном напряжении. Он был всегда на взводе. И состояние спокойной радости ему было просто незнакомо. Эти черты очень сильно отличают гитлера от основной массы лентяев, бросающих школу. Те же из них, кто страдают таким же честолюбием и, не имея никаких серьезных жизненных интересов, стремятся к власти, представляют настоящую угрозу для окружающих. Когда я категорически утверждаю, что неспособность трудиться и отсутствие чувства ответственности, однозначно отрицательные свойства личности, меня могут упрекнуть в консерватизме. Но я считаю, что здесь мы выходим на очень важный фактор, имеющий отношение к радикализму современной молодежи. Нельзя путать лень с отсутствием интереса. Лень – лень рознь. Одно дело, когда человек любит одни учебные дисциплины, а другие – ну терпеть не может. И совсем другое, когда человеку вообще ничего не интересно. Попытки уклониться от ответственности и серьезной работы обусловлены неправильным развитием в период становления личности. И это факт, который должны иметь в виду родители и не возлагать на общество вину за дурные нравы своих детей. А если кто-то считает, что отсутствие постоянного труда формирует революционеров, то он заблуждается. Умение напряженно трудиться – Самоотверженность, сосредоточенность – вот что составляет сущность настоящей, развитой личности, в том числе и личности революционера.